Глава 10 Паутина. Дорошкин проснулся без пяти минут семь, открыл глаза, с некоторым смятением посмотрел на потолок собственной спальни, словно тот должен был растаять и смениться ноябрьским небом. Затем прибил кулаком не успевший начать трезвонить будильник, а через пятнадцать минут уже рассекал уверенными грибками пахнущую хлоркой в воду бассейна. Еще чуть позже, выбравшись из воды, он посетовал врачихе, что она-то уж с внешностью матерой ведьмы в любом случае могла бы заменить хлорку каким-нибудь колдовством. И заполучив в спину парочку не слишком доброжелательных наговоров и еще менее доброжелательных реплик, побежал к дому. Погода обещала быть сухой и безветренной, небоясным, так что прогулки или даже маленькому путешествию по окрестностям Кузьминска ничего не препятствовало. Дома Дорошкин подхватил всю ту же брезентовую сумку, с которой уже не расставался, натянул теплые джинсы, теплые ботинки со шнуровкой, надел куртку, шапку, в общем все то, что, по его мнению, не позволило бы окоченеть в первые часов десять нахождения на открытом воздухе. Сумку рядом с патронами и папкой — Поместилась смена сухого белья и носков, а также бутыль воды, не последняя бутыль Реми Мартин, книжка, палка копченой колбасы, полбуханки хлеба, соль, спички, перочинный нож, туалетная бумага и еще что-то, превратив удобную сумку в ее раздутое, тяжелое и неудобное подобие. — Набивать так набивать, — подумал дорожкин и затолкал между папкой и книгой ноутбук. Последнее, что он сделал, так это потренировался еще раз в выхватывании пистолета, который занял свое привычное место на широком ремне левее пряжки и уже в половине девятого утра выскочил из лифта, козырнул сонному Фимфимычу и зашагал по Яблоневой улице вдоль речки к мосту. На самом деле утро не казалось слишком уж солнечным. Другой вопрос, что и возможная непогода и мутное небо, и холодный ветер таились внутри дорожкина и причиняли ему если не страдания то неудобство именно изнутри снаружи все складывалось самым наилучшим образом но ему все еще было тошно от того что он сотворил позавчера и страшно от того что он пережил днем позже в тот самый момент когда козлова сказала что шепелев там и остался Дружкину очень захотелось немедленно отправиться в здание администрации, в которое заходить ему пока не случалось, разыскать Адольфыча и объявить ему, что он слагает с себя полномочия младшего инспектора, отказывается от квартиры, от зарплаты, сдает оружие и просит его отпустить на все четыре стороны. Кто его знает? Возможно, он так бы и поступил если бы не написанное на его запястье имя. В отличие от всех его собеседников, которые страдали удивительной амнезией по одному и тому же поводу, Дорошкин ни на секунду не забывал о том, что существует девушка по имени Женя Попова. Нельзя сказать, чтобы он сходил по ней с ума или представлял ее в каких-то фантазиях. Нет, ничего этого не было. Он просто дышал ее. Дышал, хотя и видел ее всего дважды, и перекинулся с ней только несколькими словами, и всего лишь ощутил ее прикосновение к собственному локтю через одежду. — То есть? — спросил вчера дорожкин Козлову за несколько минут до одного из самых страшных испытаний в собственной жизни. — Вы хотите сказать, что он вошел в комнату вашей дочери и там остался? — Да. — женщина отвечала безучастно, словно думала о чем-то другом. — А ваша дочь? — начал Дорожкин. — Возможно, и она там. — кивнула женщина, хотя я не уверена. Когда она пропала, ее не было дома. Но, может быть, она там. — В комнате? — переспросил Дорожкин. — Там. — неопределенно махнула она рукой. — И вы не осматривали ее комнату? — спросил Дорожкин. — Нет, я не смогла, — прошептала Козлова. — Подождите. В представленной женщиной версии событий что-то явно не сходилось. Допустим, что вы не могли войти в комнату дочери. Ну, по каким-то причинам. Дорожкин недоуменно почесал запястье. — Допустим. — Допустим. В комнату вашей дочери зашел Шепелев, который, по убеждению его матери и некоторых других источников, Дорожкин вспомнил справку из картотеки. «Уже мертв». «Точно так». Еще тише прошептала Козлова. «Но почему вы думаете, что он все еще там?» «Не понял Дорожкин. Он мог выйти через окно». «Или...» «Мы на первом этаже», — продолжала шептать Козлова. «С улицы не слишком заметно, но внутри окно перегорожено решеткой». Алена побаивалась ночного города. Решетка не открывается, и подвала под нашим домом нет. Тут до вас спрашивали, мог ли он взломать полы. Кто спрашивал? Напрягся Дорошкин. «Маргарита», — объяснила Козлова. Она искала Шепелева, когда приходила ко мне в первый раз. Но не нашла. Надеюсь, она заходила в комнату. Спросил Дорожкин. Заходила. Кивнула Козлова. И не нашла никого. Разговор все больше превращался в бессмыслицу. Не нашла. Козлова было готово разрыдаться. Три дня искала и никого не нашла. Три дня? Не понял Дорожкин. Три дня. Закивала, остряхивая на пол наконец покатившиеся слезы Козлова. Я уж не думала, что дождусь ее обратно. Она оттуда такая страшная вышла, прямо как Шепелев, страшная, но ни глазами, ни лицом. Одежда вся изодрана. Почему вы мне и об этом не рассказали? Нахмурился Дорожкин. Молчать приказала. Испуганно прижала ладонь к губам Козлова. — Запечатала накрепко. Она ведь пострашнее Шепелева будет. Вы бы не зашли ко мне, я бы так и не говорила о ней. Ничего бы не рассказала больше. И о комнате тоже. — Пойдемте. — Поднялся Дорожкин. Что зря болтать? — Она еще тут недавно была. — прошептала, поднимаясь, Козлова. — Маргарита? — Да. Сказала, что вы придете, так чтобы я вас в комнату не пускала и еще сказала что если вы все равно полезете туда а вы мол полезете скорее всего то чтобы я привязала вам за пояс веревку а другой ее конец за батарею я купила веревку то а за батарейку привязала да большая бухта сто метров еле дотащила но она сказала если вы больше чем на двадцать метров уйдете или пробудете там больше десяти минут чтобы я вас вытаскивала вы вроде бы не очень большой Должно получиться. Я что, в колодец буду спускаться? Не понял, Дорожкин. Какие двадцать метров? И еще она просила предупредить, чтобы вы не болтали где ни попади об этом. А то я вовсе дочку не отыщу. Сказала, что никто об этом не должен знать. Понял, понял. Махнул рукой Дорожкин и снова шагнул в общую комнату. Да... Эта квартира, как и все те кузьминские квартиры, в которые занесли инспектора обстоятельства его работы, не могла похвастаться той роскошью, которая окружала Дорожкина в его жилье. Хотя оценить обои Дорожкин не смог бы при всем желании. Вдоль одной из стен стояла все та же стенка, на другой висел дешевый, но большой ковер, под которым вольготно чувствовали себя пожившие кровать. Письменный стул, стулья. У большого окна уместились диван с наброшенными на него несколькими одеялами и два просиженных кресла, на одном из которых и в самом деле красовалась внушительная бухта капроновой веревки. По той стене, где находилась обычная квартирная белая дверь, не стояло ничего. Но вся она от потолка до пола была обклеена фотографиями Алены. Тут и живу, прошептала Козлова. Дорожкин вздохнул, начал стягивать с плеч куртку, но Козлова остановила его. Там холодно, не раздевайтесь. Летом-то было холодно, а сейчас так вообще холоднее, чем на улице. Дорожкин покосился на женщину, подошел к двери и толкнул ее. За ней стояла тьма. Он дошел до середины моста и остановился. Речка, наконец, посветлила, вода перестала отдавать желтым цветом, который, замыливая русло, надоел Дорошкину за октябрь, но все не иссякал, словно выше по течению работала осенняя драга. На посеревшей траве по берегам лежала изморозь. Дорошкин посмотрел на серые струи воды, под которыми виднелись ленты речной травы, И снова окунулся в воспоминания о вчерашнем дне. Тьма была почти абсолютной, и открытая дверь тоже исчезала в этой тьме, оставив наблюдателю только дверной торец с петлями. Дорожкину показалось, что вся квартира Козловой повернулась на бок, и комната ее дочери наполнилась какой-то тягучей черной жидкостью. Он даже пошатнулся, Я оперся рукой о дверной косяк, чтобы не упасть, не провалиться в прямоугольный колодец. Тьма отдавала холодом. Дорожкин сделал шаг вперед и протянул руку. Он был почти уверен, что ему на палец ляжет пятно тяжелой маслянистой жидкости, но палец остался чистым. Вместо пятна в сердце накатила тоска и безысходность. Вы, мол, все равно полезете, — раздраженно подумал Дорожкин. Сказала, а сама сейчас смеется, наверное. Получается, что заочно на слабу взяла. Или все равно полез бы? Полез бы. Куда уж там. Давайте веревку. Обернулся Дорожкин. Давно это у вас? Творится. Полгода. Прошептала Козлова. Захлестывая петлю на животе Дорожкина. Сначала вроде как сумрак был, но я не заходила. И Аленка не любила, чтобы я заходила в ее комнату. Да и не понутру мне было. Я только шаг к двери делаю, а меня уже выворачивать начинает. Не выдержу, не смогу. Я чувствую границу. Там я не протяну. Сразу отлечу. А мне и дочку еще отыскать надо. Ну... Но... Постарался приободриться Дорожкин. «Если и я начну крыльями махать, вы уж мне далеко отлетать не давайте. Тяните назад!» Я лоскут подвязала, — ответила Козлова. «На двадцати метрах. Очень интересный кусок жизни!» Вспомнил Дорожкин слова Адольфича и шагнул вперед. Маленьким Дорожкин очень боялся темноты. Отхожее место в деревенском доме было во дворе, за дощатой перегородкой, конечно, не на улице, хотя и на холоде. Да и тусклая лампочка имелась под потолком, которая, впрочем, больше множила, чем разгоняла тени, но пять шагов до выключателя, а после справления нужды и пять шагов после выключателя делались в полной темноте. Темнота на улице была другой. Если поблизости не оказывалось подрагивающего на ветру уличного фонаря, который сгущал темноту, она немедленно истаивала, ее протыкали отверстиями звезды, разбавляла бледным сиянием луна, оживляла колышущаяся под ветром трава, но под крышей да на черных ступенях двора Дорожкин всякий раз стискивал кулаки, чтобы не помчаться бегом до выключателя и обратно. И при каждом шаге, как ему казалось, чувствовал чужое дыхание у себя на затылке. Теперь это дыхание обожгло ему лицо. Он сделал шаг и немедленно оказался во тьме. Тьма была и впереди, и сверху, и снизу, и по бокам, и сзади. Через секунду лицо защипали иголки изморози, а в нос... Ударило запахом гнили и дыма одновременно, словно где-то неподалеку, горело что-то, тронутое тленом. Дорожкин нащупал веревку на поясе, поймал ее конец, тянущийся к невидимой матери Алены Козловой. Сделал еще один шаг. Под ногами заскрипела галька или битый кирпич, и все это с шуршанием посыпалось. Покатилась куда-то вперед, словно Дорожкин стоял на склоне оврага или ямы. «Эй!» — попробовал подать голос Дорожкин, но его окрик тут же погас, словно он шептал, уткнувшись носом в подушку. «В тлеющую, гнилую подушку!» И немедленно после этой мысли он почувствовал прикосновение к лицу чего-то мягкого и липкого. Дорожкин вздрогнул и, давясь тошнотой махнул рукой, сдирая с лица отвратительную маску, и тут же замер, потому что откуда-то издалека донесся тяжелый вздох, и в этот момент он осознал, что стоит с закрытыми глазами. С самого первого шага он зажмурился и так и не открыл глаз. Сейчас. Снова как в вату, произнес Дорожкин и медленно открыл глаза. Это была все та же тьма. Он постоял неподвижно, привыкая или стараясь привыкнуть к темноте, пытаясь разделить ощущения подлинные и мнимые. Холод был, и тяжелые вздохи которые скорее напоминали медленное фырканье гигантских поршней, тоже были, и паутина была. Она мелькала перед глазами черными лентами или шнурами, и как только Дорожкин понял, что он видит паутину, он увидел и все остальное. Комната напоминала выполненный углем на черном листе эскиз. На черном окне висели темно-серые шторы. За спиной Дорожкина прямоугольником чернел проем двери. Рядом с ним серым квадратом на серой стене выделялся выключатель. Дорожкин поднял голову и понял, что лампочка под потолком комнаты была включена. Она горела, но вместо света... Излучало точно такие же серые лучи. серым было все. И кушетка вдоль стены, и письменный стол, и трехстворчатый гардероб с покосившимися дверцами, и парочка стульев, и картина на стене, и половики на сером полу, и сам Дорожкин, который стоял, утонув в половицах поколения. Он оказался на ступенях собственного двора в тот миг, когда понял, что стоит углубившись в пол. Вся серость комнаты обратилась абсолютным мраком. Сквозь гниль и чад донесся запах отхожего места, и землистый дух курятника, и запах капусты из стоящей за спиной кадушки. Дорожкин задрожал. Сделал один шаг, другой, встал ступенькой ниже, протянул руку, нащупал сквозь паутину старый знакомый выключатель и щелкнул им. Он стоял на склоне, который появлялся из мглы и во мглу же уходил. Мгола повисла и над головой, и лежала под ногами. Над головой... Она сияла серым, словно Дорожкин двигался по дну какого-то водоема, наполненного грязной водой, и солнце, проникая сквозь ее толщу, тоже светило грязным светом. Под ногами мгла обращалась твердью. Это была плоская, как стол, равнина, наклоненная в одну сторону, усыпанная чем-то вроде угольной пыли точно такой пыли, какой Дорошкину приходилось тропить печь-колонку во время армейской службы. Угля хорошего в части не было, и солдаты растапливали печь каким-то мусором, а потом мешали угольную пыль с водой и комками бросали ее в топку. Сейчас эта угольная пыль скозила куда-то по склону, убегая из-под ног Дорошкина. Он качнулся, посмотрел вперед туда, где катились угольные крупинки, и вдруг понял, что и сам стоит, наклонившись туда же. То есть угольки не сваливались вниз по склону, а катились вверх по нему. Дорошкин расширил глаза, затряс головой и почувствовал, как паутина, которую он от чего-то перестал видеть, липнет к его лицу. Он замер, поднял ладони, смахнул все, что наилипло на скулы, на лоб, на щеки. Потом медленно выпрямился. Угольные крупинки замерли. Дорожкин наклонился вправо, и плоскость, на которой он стоял, снова предстала склоном, вверх по которому вправо побежали черные крупинки. Он выпрямился, и они снова остановились. Наклонился назад, крупинки покатились ему под ноги. Его накрыло удушье. Где-то вдалеке или внизу под ногами, или над головой снова раздался тяжелый вздох. Дорожки наглянулся. Веревка, которая начиналась от пояса, изгибалась и уходила вверх, где таяла на высоте его роста. Он сделал шаг вперед, Замер, прислушался, снова шагнул вперед. Плоскость была бесконечной. Осознание этого пришло к Дорожкину мгновенно. Словно он знал это всегда, но вспомнил только что. Он снова обернулся и попробовал закричать Алена. Ничего не вышло. Челюсти сводило судорога. Зубы выстукивали дробь. Дыхание прерывалось, дорожкин задыхался, и задыхался не только от недостатка воздуха, который был густым, почти осязаемым и непригодным для приема внутрь, но и от ужаса. Спокойно прошептал или подумал дорожкин. Это и в самом деле интересно. Это очень интересно. Это очень-очень-очень интересно. Невидимая паутина продолжала липнуть к щекам. Дорошкин, пытаясь сделать медленные и глубокие вдохи, также медленно поднял руку и в который раз очистил лицо. Рука замерла у глаз. Он то видел, то не видел паутину. И всякий раз оказывался где-то в другом месте. Или, точнее говоря, каждый раз видел что-то иное. Нет, понятно, что видение собственного деревенского двора только видением и было. Тем более, что он уже давно перестроил двор, и туалет перенес в теплое место, и кадушка с капустой прописалась в погребе. Но все остальное проистекало из его взгляда. Он был в том месте, которое видел, или перемещался куда-то с помощью взгляда. Этого не может быть, потому что не может быть. На всякий случай прошептал Дорошкин извечную формулу и попробовал прищуриться. Затем он поморгал, поворащал глазами, попытался сфокусировать взгляд на чем-то далеком, пока клочья паутины внезапно не забили взгляд. Он замер и вновь оказался на грязной плоскости. Вновь повторил тот же непонятный ему самому взгляд внутрь и вновь оказался в сплетении паутины. Она заполняла все, но легко рвалась, словно была выполнена из пакли, словно она была отражением, копией настоящей паутины попав в которую, Дорожкин уже бы не выбрался, а висел бы туго стянутым коконом в ожидании зловещего клацанье кулаков невидимого паука. Дорожкин посмотрел еще глубже и тут же схватился за уши. Огромные поршни или что-то выдыхающее и вдыхающее удушливую газообразную плоть Приблизилась почти вплотную. Под ногами скрипела колючая и цепкая трава. В черном беззвездном небе плыли черные облака, Сквозь черноту которых что-то мерцало багровым, Как мерцает в ночи выброшенный из котельной раскаленный шлак. А впереди, впереди зияла пасть дорожкин сделал шаг еще один шаг и остановился на краю пропасть была заполнена костями но не останками истлевшей плоти а целыми костяками людей или еще каких то существ и сквозь эти костяки к багровым облакам вздымались шнуры и ленты которые дорожкин Принял сначала за паутину, но там, где они начинались, ворочалось и дышало что-то огромное и страшное, которое знало о не все или почти все, и сейчас хотело только одного, чтобы маленький глупый презренный червяк по имени Евгений Константинович Дорожкин Полз обратно в отведенную ему нору и делал, делал, делал назначенную ему работу. Алена Козлова еще успел сквозь охвативший его ужас крикнуть в бездну Дорожкин, но в следующее мгновение уже выныривал на поверхность, через паутину и плоскость через паутину и черные ступени собственного двора, через паутину и вычерченную углем комнату, пока не выбрался на серые половицы и не щелкнул выключателем. Мать Козловой стояла в дверном проеме с выпученными глазами. Дорожки нагляделся, снова включил свет. повсюду в комнате лежала пыль. Он посмотрел на себя. Одежда его тоже была покрыта пылью и липкими прядями паутины, которая исчезала на глазах. Нина Сергеевна, голос дорожки надрожал, срывался. Долго я там был? Нет, она и сама с трудом справлялась с трясущимися губами. Часа три, не больше. Вы и десяти метров не выбрали. Я хотела вас вытащить. Но не смогла. Она жива. Постарался отдышаться, дорожкин. Не знаю, что с ней, но там ее нет. Значит, она жива. Вы приберите тут. Я в другом месте буду ее искать. Не знаю пока где, но постараюсь найти. Но там ее нет. Хорошо, что там ее нет. Ошепелива там нет. Сплохо скрываемым ужасом вымолвила Козлова. Я не спросил. Прикусил от досады губу Дорошкин.